«Надо!» – прошептал бледнее Найт. Рифкин передал привет от Бейлза. «Так». Я спрятал бластер. Вот это уже нормальный дружеский разговор. Бейлз – это Interplanet Natural Resources. Бейлз и сыновья, так? Кивок. «Рудник на диметрии принадлежит его компании» на паях соупе. «Да-да, я вспомнил, мне Ривкин рассказывал. И от отчего же Бейлс просил вас прикрыть его?» «Он просил не давать огласку новости об убийстве». «Ну, конечно, он страшно переживает. Это мешает его половой жизни. Ох, Гарри, не злите меня. Что Бейлс скрывает здесь?» Почему он так боится корреспондентов с земли? Что они могли разнюхать? Я не знаю, честное слово. Ривкин передал мне готовый сценарий, и я снял все, как просили. Хорошо. Допустим, это вы действительно можете не знать. Ну, а какая цель была у самой передачи? О чем вы должны были во всеуслышание заявить? Я должен был убедить зрителя, что убийство было случайным, а расового конфликта как такового на диметрии не существует. Это очевидно. Стоит только произнести вслух, что где-то начался расовый конфликт, как от корреспондентов, правозащитников и прочей пакости от бою не будет, налетят как мухи на, скажем, варенье». Найт, похоже, обиделся за такое сравнение. «Извиняться я не стал, но не будем отвлекаться. Продолжим нашу дружескую беседу». Найт пробормотал что-то. «Какие именно животные годятся мне в друзья и товарищи? Теперь была моя очередь обижаться, но мне было некогда. К тому же я отходчивый». В передаче было еще что-то. Указания Блейза не ограничивались расовым конфликтом. Давайте, вспоминайте, Ларри. Сейчас. А, вот вспомнил. Ящер должен был рассказать, что в шахтах на руднике работают смешанные бригады, ящеры и люди вместе. И это все? Да, это было главное условие. Обязательно рассказать о людях-шахтерах что, как и отцы-основатели Диметры, они по-прежнему трудятся в шахтах рудника. Что еще? Это все. Честное слово, я больше ничего не знаю. Я прилетел сюда, сделал репортаж, а когда хотел улетать, мерзавец-капитан заявил, что корабль сломан, и надо ждать, пока его починят. Тогда я начал пить. Но деньги-то получили кивок. «Значит, справились с работой», — Гарри высокомерно усмехнулся. «У меня еще не было случая, чтобы не справился». «Ладно, теперь мне надо было немного подождать, и можно уходить». «Гарри, скажите, а зачем вам столько денег?» Поддерживая беседу, спросил я. «Вы хотите, чтобы я жил на нищенскую зарплату телеведущего?» надменно ответил вопросом телезвезда. «Ну и ну, интересно. Все знают, что Гарри Найт – один из самых высокооплачиваемых журналистов на земном гипервидении. Что ж, у богатых свои мерки и свои финансовые затруднения», – я сочувственно спросил. «Небось, не хватает на ремонт замка?» Действие моих таблеток кончилось. Найт совел на глазах. «Фи! Замок! У меня охотничьи угодья на Эльдорадо!» Я присвистнул. «Эльдорадо — самая знаменитая курортная планета, мечта моего детства!» Гарри тем временем прилег. «Что-то мне совсем плохо. Что со мной? Какую гадость мне дали?» и вдруг с ужасом спросил, «Вы отравили меня?» Успокойся. Единственный яд в твоем организме ты выпил по собственному желанию сегодня в ресторане. А я, наоборот, дал тебе средство для притрезвления. Оно очень сильное, но имеет короткий срок действия. Так что сейчас ты будешь опять в стельку пьяный, и утром благополучно забудешь и о разговоре, и о всей нашей встрече.